Глава 13. Гастон за пустой барной стойкой читал газету. Там писали, что грозный генерал Паттон перешел в новое наступление и, переправившись через реку Саар, вторгся в Германию. Гастон сказал, что это очень важно и что все настоящие журналисты уже там. В парижской редакции life меня ждала куча телеграмм. Все они были от моего нью-йоркского начальника. Он разделял чувства Гастона и просил как можно быстрее догнать армию Паттона. Я собрал рюкзак и вернулся на Большую войну. Поскольку теперь бои шли на немецкой территории, я рассчитывал, что у меня снова будут получаться выразительные фотографии, хоть чуть-чуть отличающиеся от снимков, сделанных в ходе предыдущих кампаний. Я догнал 80-ю дивизию у реки Саар. Два батальона были уже на той стороне, в Германии. и немцы сосредотачивали свою тяжелую артиллерию на маленьком береговом плацдарме. Обстреливали преимущественно понтонные мосты, без которых батальона невозможно было снабжать продуктами и амуницией. В долине Саар обнаружил новое секретное оружие — искусственный туман из бочек. Он заполнял воздух настолько плотно, что дальше двух ярдов от собственного носа невозможно было что-либо различить. Напускал туман батальон негров — работавших под сплошным огнем. В этой дымовой завесе и черные, и белые солдаты выглядели одинаковыми серыми силуэтами. Я остановился поболтать с одним из негров. Он рассказал, что рвущиеся вокруг снаряды разговаривают с ним. Каждый из них хочет что-то ему поведать. В этот момент вблизи от нас упал снаряд. Он усмехнулся. Этот хотел сказать «Ты не вернешься в Алабаму». Дым от снарядов делал туман совершенно непроглядным, но американские солдаты совершенно спокойно шли по своим делам. Мой джип медленно ехал по мосту, битком набитому людьми. Мне казалось, что я один тут чего-то боюсь, но я рад был снова оказаться на фронте. На той стороне Саара я нашел штаб батальона. Он расположился в подвале небольшого здания и на следующие несколько дней стал моим домом. Искусственный туман не позволял снимать. Это новое оружие защищало не только от противника, но и от фотографа. Я нашел книгу «Война и мир» и пять суток напролет лежал на своем спальнике, читая Толстого при свете фонаря. Местечко было гадкое, а для фотографов еще и бесперспективное. Но у меня были теплый спальник и прекрасная книга. И звуковые эффекты, как на заказ. Наш подвал жил своей жизнью, отдельно от всего мира. Война для нас ограничивалась уличными боями вокруг дома, в котором мы сидели. Мы почти не обращали внимания на ежедневные вести с фронтов, пока не получили специальное сообщение о том, что фон Рундштадт со своими войсками прорвал линию фронта и движется в сторону Льежа. Сначала мы не поверили, но потом эту информацию подтвердили радиограммой. Пришлось оставить в подвале недочитанную «Войну и мир», и переправиться через Саар обратно. В штабе 12-й группы армии в Вердене был большой переполох. Немцы продвигались вперед, а в нашем резерве было всего три дивизии, которые должны были сдерживать натиск противника, пока мы перегруппировываем армии. Все три дивизии принадлежали к воздушно-десантным войскам. Одна уже попала в окружение и оказалась отрезанной от остальных, хотя все еще продолжала драться с врагом в маленьком городе под названием Бастонь. Это была 101-я воздушно-десантная дивизия. Осада Бастони стала одним из величайших сражений этой войны. Армейская разведка была несколько обескуражена немецким наступлением. Судя по их отчетам, германские войска либо были истреблены, либо оборонялись на Восточном фронте. Теперь же разведка и вовсе отказалась делиться информацией. Все засекретили. Тем не менее, полковник Реддинг, шеф пресс-службы, дал мне один совет. Он сказал, что если я хочу попасть в Бастонь, то мне надо найти 4 танковую дивизию. Он выдал мне джип, и я с выключенными фарами поехал в сторону этого городка. Каждые несколько миль нас останавливали бойцы спецподразделений военной полиции. Они тщательно изучали наши документы и спрашивали постоянно меняющиеся пароли. Услышав пароль, начинали задавать дурацкие вопросы. Они выясняли, например, как называется столица Небраски или кто выиграл последнюю мировую серию по бейсболу. Дело в том, что неподалеку десантировались немецкие шпионы и диверсанты, которые носили американскую форму и идеально говорили по-английски. Между тем, я говорил на этом языке совсем не идеально, и мой акцент вызывал подозрения. Хуже того, я не знал, где находится столица штата Небраска. Меня неоднократно арестовывали, что всякий раз приводило к многочасовым задержкам. Наконец мы добрались до штаба 4-й танковой дивизии, которая стояла всего в 20 милях от Бастони. Их танки выдвинулись в сторону города на помощь нашим изрядно побитым десантникам, у которых почти не осталось боеприпасов. Я, как обычно, зарегистрировался в разведслужбе. Но стоило мне сказать полковнику, что я фотограф, как меня тут же арестовали. Поставили в угол и приказали стоять лицом к стене, чтобы не видеть карту военных действий. Мне разрешили повернуться только после того, как позвонили полковнику Реддингу. Офицер разведки не удосужился даже извиниться. Нечего в такой неподходящий момент оказываться враждебным иностранцем До Рождества оставалось два дня. Поля стояли покрытые снегом, а температура была сильно ниже нуля. С замерзшими руками и ногами, со слезящимися глазами, днем и ночью пробивались мы к Бастоне, чтобы освободить этот городок и угостить парней из 101-й дивизии праздничной индейкой. Я был единственным фотографом среди многочисленных журналистов, участвовавших в операции. Я надел все, что у меня было, а поверх всего длинную куртку с меховым капюшоном. Ее мне дали год назад на итальянском фронте горные командос. На шее висели ледяные камеры, и дольше доли секунды держать палец даже в перчатке на кнопке спуска было невозможно. Я остановил джип в пяти милях от Бастони. Вдоль дороги по заснеженному полю шел пехотный батальон. Дым от взрывов висел над черными фигурами, то ложившимися на белый ковер, то поднимавшимися с него. Это был первый необычный кадр за долгое время. Я забрался на насыпь, взял контокс с самым длиннофокусным объективом и начал снимать. Вдруг один из американских пехотинцев, стоявший в 150 ярдах от меня, что-то крикнул и поднял свой «Томми Ганн». «Эй, полегче!» — крикнул я в ответ, но он, услышав мой акцент, открыл огонь. Я на мгновение растерялся. «Бросишься на землю — пристрелят. Побежишь — догонят». Я поднял руки вверх, закричал «Камрад!» и сдался. Трое солдат пошли ко мне с винтовками наготове Подойдя достаточно близко и разглядев три немецкие камеры, висевшие у меня на шее, они страшно обрадовались. Два фотоаппарата «Контакс» и один «Роллифлекс». «Да они сорвали джекпот!» Я все еще держал руки над головой. Но когда они приблизились на расстояние вытянутой винтовки, я попросил одного из них залезть в мой нагрудный карман. Он вынул мое удостоверение и специальный пропуск фотокорреспондента, подписанный лично Эйзенхауэром. «Надо было сразу пристрелить, ублюдка!» — заворчал он. Знаменитый Сет Сек показался бы удалым весельчаком по сравнению с этой троицей. Я опустил руки... сфотографировал их и пообещал что снимок будет напечатан в журнале life я вернулся к танкам мне гораздо спокойнее было ехать с водителем говорившим по техасски на распев канун рождества в небе полно звезд мы остановились на ночлег и спешились разбившись на маленькие группы каждая сгрудилась возле своего замерзшего танка я опустил по кругу свою серебряную фляжку И холодный бренди согрел наши желудки. Сбившись в кучу, солдаты, которые весь день убивали немцев и стреляли в любого, кто говорит с акцентом, затянули штиль нахт «хайли-ге-нахт». Вдруг в небе над Бостонью, как вифлеемская звезда, зажглась яркая точка. Это был немецкий самолет. Люфтваффе раздавала подарки 101-й дивизии. Мы грязно выругались и забрались в танки. Рождественскую звезду увидели на трех дорогах, ведущей в Бастонь. Три мудрых полковника, командующие и везущие, а не командующих и везущих в город подарки в виде консервов и снарядов. Все они двинулись в путь. Моими танкистами командовал подполковник Абрамс. Своим видом он напоминал еврейского царя с сигарой. Он клялся, что в город мы войдем первыми. Днем после изнурительных боев мы взяли высоту. Бастонь лежала перед нами. От нее нас отделяли 3000 ярдов и две тысячи немцев. Абрамс выстроил танки в шеренгу и приказал наступать. Он сказал солдатам, чтобы они ехали и стреляли, не останавливаясь даже для наводки, пока не доедут до города. «Макколев, командующий 101-й дивизией...» Тот самый генерал, который в ответ на предложение немцев сдаться сказал «Идите к черту», оказался очень вежливым. «Рад видеть вас, полковник», — приветствовал он Абрамса. И он не лукавил. На черных обуглившихся стенах заброшенного амбара белым мелом солдаты Макколифа написали «Здесь застрял Килл-Рой».